Глава пятая. О магах, силе и окрестных пейзажах. Выезжали засветло. Эдди заседлал лошадок. Матушка собрала сумки. А я оружие проверила. Наше. Графчику, который с утра на меня выпилился, будто диво-дивная узрел. Лезть не стало. То ли и испереживался человек за ночь. То ли просто не выспался, мало ли. Главное, что сделался он нервозен до крайности. А чего тут? Поздно уже переживать. Но хотя бы в седло сам забрался. А то ведь с этих, которые с востока, всякого ожидать можно. Эдди, склонившись, подставил лоб под матушкин поцелуй, как делал всегда, на удачу. «Будьте осторожны», — сказала матушка, а потом тише добавила — «Не бойся, милая, Уильям не причинит тебе вреда». «Ну, оно-то может и так, но как-то слабо в это верилась. Да и усвоила я уже, что у каждого человека свое понятие о полезном». «Поехали. Эдди впереди, я за ним, а графчик наш следом». «И главное, едет, да спину взглядом сверлит, прям того и гляди насквозь просверлит». «А я чего?» Я будто и не замечаю, только пояс с револьверами поправила, на всякий случай. И главное, непонятно, и не спросишь. Усилием воли я отрешилась и от графчика, и от взгляда его. А там и отсекла внешнее, мешающее сосредоточиться на силе, что норовило выплеснуться волной, но мне-то иначе надобно. Потихоньку. Потихоньку сложнее всего. И книжка, Эдди, купленная у нашего мага, если и помогла, то слабо. То ли не так я ее прочла, то ли сила моя была иного свойства. Но пусто, тихо. Стая койотов улеглась возле обглоданной безоньей туши. Хитрый лис прячется в кустах. Пара тетеревов. Мелочь лесная, вроде молодого зайца, что спешит уйти прочь. Нет, людей нет. Кроме тех, которые рядом. Я заставила себя дышать ровно, как в книге писано. Вдох и выдох, и вдох, и силу почувствовать. Правда, с последним как-то не очень получалось. То дыхание сбивалось, то сила норовила вырваться. «Если позволите». От этого голоса я вздрогнула и едва с седла не свалилась. А со мною даже в годы юный такого не приключалось. «Вы слишком стараетесь. Чересчур контролируете все. Ясно?» «Нет. Я руку на револьвер положила, показывая, что к задушевным разговорам не расположена. И вообще, откуда он...» «К слову, скрывать свою ауру у вас получается отлично». Графчик подъехал ближе. «Признаться, даже я сперва не понял, что вы одарены. Лучше бы и дальше не понимал». «Нет, теперь-то в одежде обыкновенной он на человека похож сделался. Только кожа чересчур вот белая, да волос светлый уложен аккуратно. А как у него выходит-то? Даже под шляпой у прическа не растрепалась. Ишь, и улыбается. это подозрительно дружелюбно». «Оттого и удивительно. Работа с внешним слоем ауры требует высочайшего уровня контроля». И далеко не все маги способны скрывать свою одаренность. «Это не я. Руку с револьвера я убирать не стала. Это Эдди. Ваш брат?» «Ага. Домой съездил. Камушек привез. На веревочке. Зачем-то уточнила я, глядя, как меняется выражение лица этого вот графчика. А ведь мне с ним ехать. Потом, когда все закончится». «Нет, можно, конечно, и не ехать. Кто меня заставит?» «Точно не Эдди, но...» «Он прав. Если не во всем, то во многом. Может, нравом я и не удалась, но дурой никогда-то не была». «Вы имеете в виду орочий талисман?» «Тихо, будто тут было кому, кроме койотов, подслушивать». Хотя тишину разорвал протяжный крик падальщика, от которого вздрогнули уже и лошади, И этот вот белобрысый. Я же молча вытащила камушек, который Эдди самолично повесил мне на шею, а веревку завязал тем самым узлом, который и сам вряд ли бы распутал. Веревка же из буйволиной кожи плетеная и тоже непростая. В общем, как я подозревала, снять этот камушек можно лишь голову мне отпиливши. «Удивительно!» Графчик склонился ко мне и сам едва не свалился. Правда, сумел таки удержаться. «Признаюсь, на Востоке порой случается кое-что купить, но о магии орков там ходят разные слухи». Я кивнула. С ним легче. Камушек был обыкновенным. Беленьким, гладеньким, слегка кривоватым и с дыркою, которая явно не сама собой возникла. Его хотелось гладить, И к он льнул, успокаивая. Иногда камень не раскалялся, а порой делался вовсе холодным, но я привыкла. С ним хотя бы сила успокоилась, а то ведь так и норовила выплеснуться. Графчик же потянулся к сидельным сумкам, явно надеясь вытащить из них что-то нужное. Но после передумал. И то верно. Дорога становилась уже, а из сухой травы стали подниматься узкие спины горных перевалов. Пока они гляделись, как камни, что прорывали хилую шкуру земли. Но я знала, что постепенно камней станет больше, а после они и вовсе сольются в темно бурое словно освежеванная туша, тела драконьей скалы. Эдди сказывал, что когда-то здесь и вправду водились драконы. Он даже зуб как-то притащил, преогромный, и мы его хранили. А потом показали матушке, и она сказала, что это не дракон, но древний зверь, из тех, которые давным-давно вымерли. Сначала было обидно, но потом мы покумекали и решили, почему бы древнему зверю драконом не быть. Тут и оно. Скалы тут не сказать, чтобы вовсе непроходимые. Если знать дорогу, то можно и на ту сторону перебраться. Правда... «Ничего-то хорошего там нет». За хребтом начинались земли Сио, а те к чужакам относились... В общем, хорошо, что горы высокие. «Полагаю, он выполняет роль искусственного стабилизатора потоков», глубокомысленно заявил графчик, и нос поскреб. «Шляпу-то он взял модную, с узенькими полями, а потому, хоть и сидела она приотлично, но тень давала слабую». Вон, на нос уже покраснел, а к вечеру и вовсе сварится. Сказать, что ли? Или Эдди как-то обмолвился, что не стоит мешать людям самоубиваться? «Однако вам все одно надо учиться». «Надо», — согласилась я. «Вот кто бы спорил? Я ведь...» «Одно дело, когда вспыхивает урод, который накинул тебе на шею удавку». И давит, зная, что никуда-то ты не денешься. А еще нашептывает на ухо всякое разное про то, что с тобою придавленный сотворит. Его не жаль было, но вместе с тем не отпускала мыслишка. Что если в следующий раз сила вырвется на другого человека? Такого, который не заслуживает быть сожженным? Или вовсе? Эдди и матушка, мамаша Мо порой доводившая меня до белого коленя своими гимнами, распевать которые она повадилась на рассвете. А дом наш старый. Пастор тоже надоедливый, пенявший меня за отсутствие набожности и поведение, не подобающее приличной девице. Сам-то он человек неплохой, но работа такая. И что если... Или вот Селли, дочка Доусона... «Вечно она надо мной посмеивается, да со своими подружками. Проклятие. Главное — сохранять душевное равновесие». Графчик оживился, верно решив, что если тут вокруг тихо, то и поболтать можно. «Помнить, что ваша сила не причинит вам вреда». «Не хватало», — буркнула я. «История знает всего несколько примеров, когда сила разрушила носителя». Но это скорее исключение исправил. Утешает. Я опять прислушалась к себе и на Эдди поглядела. А тот обернулся и кивнул, мол, все спокойно. Что ж, раз так, села силой, но Эдди я верила больше, чем себе. Он умел слышать. Хм, да, пожалуй. В общем, не пытайтесь ее сдерживать. Рехнулся? «Да если я сдерживать не стану, от него кучка останется. пепла Небольшая такая. Прошлая в шляпную коробку влезла, которую матушка потом искала, а я соврала, будто ее крысы попортили. О происшествии мы с Эдди решили матушке не говорить. Переживать ведь станет». «Отнюдь», — сказал графчик. «Мистер Чарльз», — прервал он, — «раз уж нам предстоит общее дело...» «Да и ваш брат вчера, уж не знаю, говорил ли он, что хочет спровадить меня отсюда, говорил». «В таком случае отлично. Так вот, как правило, к обретению дара готовят. Всех. Учат основам. Но вы...» «Меня не учили». «Нет. Когда-то давно матушка что-то там говорила про правильное дыхание. И мы даже дышали насчет. Это казалось удручающе нудным». Хуже даже игры на клавесине. Клавесин хотя бы смешно дребезжал, а дышать... Это я заметил. Сила — часть вас, как сердце или легкие. Вы ведь не пытаетесь контролировать работу сердца? Представьте, если бы пришлось вам следить за каждым его ударом. Свихнуться можно. Я представила и согласилась. И сила — то же самое. Ей нужна свобода. «А сгореть не боитесь?» «Ничуть. Та сила, что течет через вас, именуется в классической науке силой сырой, природной. Любое живое существо, оркли, ли, человек ли, бледноволосый лисио, даже высшие животные, и те способны пропускать сквозь свое тело силу». «То есть моя лошадь Мак?» – поинтересовалась я, а разговоры вправду интересны». В той книжке, конечно, что-то там говорилось, но она дива замудрена. Нет, сейчас установлено, что общий процент одаренных не так и велик. Среди людей способностями оперировать сырой силой обладает лишь каждый сотый. У орков каждый десятый, у Сио каждый, отозвался Эдди, каждый третий, каждый, ухо братца дрогнуло. Просто не все хотят. В каком смысле? Вот ведь и надо было влезть в наш разговор. Хорошо ведь ехали. Я училась. Честно, я люблю учиться. И читать сама стала, и писать. Правда, матушка говорит, что поскольку училась я сама, то и почерк у меня сложился такой, который прочесть способен лишь Эдди. И даже пыталась переучивать. Но после сдалась, заметив что я слишком упряма. Упряма, так и есть. «У них меньшие колобродят», — сказал Эдди, перекидывая винтовку поперек седла. Он нахмурился, вглядываясь во что-то впереди. И я вгляделась, но ничего-то, помимо скал, что поднимались все выше и выше и уже прорезались красной горкой хребта, не увидела. «А старшие, те больше землю берегут». В леса от свои уходят. И силу, коль используют, То чтоб дороги отвезти. Да, а меньшие, они глупы, Им войны охота. Хм, не буду спорить. И правильно, с Эдди спорить, Что с козлом водаться. Оно, конечно, никто не запретит, Да только толку мало, Мне ли не знать. А на восток я поеду, поучиться. И как научусь, стану магом, Так и домой вернусь. Муж, дети — не мое это. Вот совершенно. Только Эдди о том говорить не стоит, ибо, в общем, по той же причине, по которой спорить бесполезно. Итак, возвращаясь к нашей теме. Проблема Се у графчика заняла ненадолго, и он про меня вспомнил. Обычные люди, пропуская энергию мира через себя, этого не чувствуют. Разве что, если вдруг окажутся в местах магических аномалий, где уровень внешней силы ничтожно мал, то ощутят некоторое неудобство. И переносицу красную потер. Это он зря. Но с другой стороны, матушка бальзам свой положила. Так что как шкура полезет, а она, несомненно, полезет уже к вечеру, так и намажу. «Я добрая». Также они, как и животные, способны ощущать места с повышенным уровнем энергии. Именно в таких и возникали первые города и селения. Впрочем, некоторые ученые утверждали, что дело именно в животных, которых вокруг источника было множество. А уже древние люди приходили следом и оставались. Не суть важно. Главное, сама энергия мира оказывает на тело и сознание людей Влияние самое благотворное. Рядом с источниками люди редко болеют. Дети рождаются сильными, здоровыми. В общем, сплошная польза. Я кивнула. Источники. Помнится, возил меня Эдди к одному такому, который из скалы пробивался. И было это там, куда соваться одному не следует. Но с Эдди можно. У Эдди в волосах не зря перья кардинала. Он, может, и не маг, и не спалит никого, но видит больше, чем я. Правда, болтать о том не след. Маги отличаются от обычных людей способностью накапливать внешнюю силу в себе, а также преобразовывать ее в иные формы энергии. Об этом в книге тоже писали. Теперь я понимаю, но как-то хитро писали, что раньше непонятно было, а теперь вот и дошло». Тот я кивнула, а где-то высоко вновь заорал Сип, и другой ему ответил. А перед нами встала темно-красная скала. Как-то здесь неуютно, сказал графчик и поешался. А то не ставить дикие.